Роковое свидание Теперь мы с Марусей каждый день встречались. Иногда даже в уединенных бухточках купались вместе. Ну, правда, не совсем вместе. Маруся требовала соблюдения моральной дистанции, так что раздевались мы метрах в сорока друг от друга, а когда плавали, то она держала интервал метров в пятнадцать. Такие уж у них в раю порядки были, ничего не поделаешь. Про Кузю она меня ничего не спрашивала, хоть, наверное, догадывалась девичьим сердцем, из-за чего он так похудел и почему таким сычом на белый свет смотрит. На площадку по вечерам он все-таки и теперь иногда являлся, невзирая на свое тоскливое состояние. Пением его Маруся интересовалась, этого она от меня не скрывала. Она много из его репертуара запомнила. Дни шли, один краше другого, все ближе к счастью, все ближе и ближе, так мне казалось, а вышла... Совсем не так. В то утро мы встретились, как было условлено, возле Марусиного дома, где она проживала с отцом, матерью и двумя малолетними сестрами. И я спросил у Маруси, когда сегодня мы отправимся на прогулку. «Сегодня мы пойдем в уютную бухту», — ответила красавица, — и добавила с какой-то загадочной улыбкой. — А по пути заглянем на сушильный склад. Там талуогли сушат для будущих домов. — Опять о каких-то талуоглях толкует, — с досадой подумал я, и спросил, что это слово означает. — Как? Ты еще не знаешь этого? — удивилась Маруся. — Да вот они! «Талуогли!» и показала на стену своего дома, а потом подошла к ней ближе и ткнула пальчиком в один, в другой, в третий кирпичик. «Кирпичики!» «Только и всего!» — подумал я с какой-то даже обидой. Но затем у меня мелькнула догадка. Показом этих кирпичиков, из которых строят семейные дома, Маруся хочет намекнуть мне что она не прочь создать здоровую райскую семью и ждет моего твердого признания в чувствах. Мы миновали рощицу, пересекли низину и через какое-то время очутились в лощине между двумя холмами. Там не росло ни деревьев, ни кустов, и дул ровный, довольно сильный ветер на манер сквозняка. Он прижимал одежду Маруси к ее фигуре, изящно подчеркивая формы. «Когда придем к морю, — объяснюсь ей, — вынес я мысленную резолюцию, — пусть под классический шум прибоя прозвучат мои высказывания о готовности вступить в брак, и в моем уме замелькали интимные картины нашей будущей совместной жизни. — Здесь всегда ветренно, — прервала мои мечтания Маруся, — потому и построили здесь сушильный склад. В этот момент мы поравнялись с длиннющим сараем. Дверей и стен у него не имелось, просто с крыши свисали циновки, сплетенные из морской травы. Маруся отогнула одну из них и вошла в сарай. Я за ней. Весь длинный отсек склада был заполнен штабелями, сложными из голубовато-серых глиняных брусков. Как я уже упоминал, кирпичи в раю были мельче наших. Мы прошли с Марусей шагов пятьдесят вдоль этих штабелей. Однако кирпичное дело в данный момент меня не шибко интересовало. «Неплохие кирпичики», — сказал я, чтобы не молчать в присутствии очаровательной островитянки. «Но не пора ли продолжить наш путь к линии морского прибоя?» «Нет! Ты еще посмотришь те прекрасные кирпичики, что подарил нам океан!» — с энтузиазмом воскликнула Маруся. И далее она сообщила, что речь идет о тех колуоглях, которыми было гружено «это». Слов «судно», «корабль» в райском языке не имелось. Эти замечательные кирпичики мужчины перетащили именно сюда, на склад, чтобы они не попортились от морской сырости и дождей. «Хватит с нас кирпичей!» — воспротивился я. «Нас зовет песня прибоя!» — «Нет!» Ты обязан их посмотреть, заупрямилась райская красавица. Они очень симпатичны. И знаешь, королева сказала, что когда я выберу себе жениха, то именно для меня и моего мужа будет возведен первый дом в раю из этих миловидных кирпичиков. Ты знаешь, королева очень хорошо ко мне относится». «Да разве может кто-нибудь к тебе относиться плохо?» — воскликнул я. «Ты — главное украшение рая! И я хочу тебе сказать...» «Нет, то, что я хочу тебе сказать, можно сказать только на фоне красивой природы. Идем к морю!» Однако упрямая Маруся, взяв меня за руку, Другой рукой откинула свисающую с балки циновку и ввела меня в следующий отсек склада. Тут тоже виднелись штабеля кирпичиков, но эти кирпичики были еще мельче, такие аккуратные брикетики, и цвет у них был другой, песочно-желтый, чуть отливающий зеленцой. Они мне что-то напомнили, Я вспомнил военную службу. Не хотелось верить страшной догадке. «Правда прекрасный подарок океана?» — радостно спросила Маруся. «Алаордолир, Даум, -да диптол», — с волнением произнес я. Примечание. «Милая девушка». Это плохая вещь. Это тол. Конец примечания. Она удивленно посмотрела на меня, потом расхохоталась и прощебетала на своем райском наречии. Почему они похожи на тол? И чем плох тол? Из дальнейшего разговора выяснилось, что по-райски тол — это мотылек, А когда я стал втолковывать ей, что по-нашему тол — это взрывчатое вещество, она ничего не поняла. В их языке такого понятия не имелось. «Это взрывчатка! Взрывчатка!» — выкрикнул я. Маруся опять засмеялась. Она не восприняла всерьез моего серьезного тона, решила, что я чем-то пугаю ее понарошку. Наверное, она считала, что у меня такой способ ухаживания». «Взрывчатка! Взрывчатка!» — произнесла она, нараспев своим звонким голосом. «Какое смешное слово! Взрывчатка!» Я стоял, будто оглоблей ударенный. Я не знал, какими словами пронять Марусю, как втолковать ей, какой бедой угрожает мне, ей и всему раю эти чертовы брусочки. Мое замешательство она истолковала по-своему, решила, что они показались мне недостаточно красивыми, и вот потащила меня дальше, в следующий отсек этого бесконечного сарая. Там брикеты были чуть покрупнее предыдущих, ярче отливали желтизной. На каждом из них иностранными буквами было оттиснуто какое-то слово с тремя восклицательными знаками, а рядом... Изображение молнии. Но на том не кончилась эта веселая экскурсия. В последнем отсеке взору моему предстали ряды небольших ящиков. На каждом из них трафаретным способом был изображен череп, пониже молния и опять три восклицательных знака. Приподняв крышку одного из ящиков, я увидел там некие предметы, напоминающие детонаторы к противотанковым минам. Каждый детонатор был отделен от соседнего переборочкой и аккуратно закутан в азбестовую вату. Мне стало совсем муторно. Я вспомнил предсказание тети Бани насчет «сундука с человечьей головой». А рядом с теми ящиками я узрел штабелек мелких ящичков, на них, помимо черепков и молний, были изображены какие-то некие мундштучки, ясное дело, запалы для ручных гранат. Уж настолько-то я в военном деле разбираюсь. Тем временем Маруся взяла запал. Подбрасывая и ловя его своей изящной ручкой, она многообещающе прошептала. Не правда ли? Это будет очень милым украшением нашего уютного дома. Эти вещицы будут вделаны в пол и стены, и, Маруся, надо срочно созвать всех мужчин, чтобы срочно отнести все эти кирпичики и украшения на берег и затем срочно утопить их в самом глубоком месте, — строго прервал я беззаботную островитянку. «Ах, ты все надо мной подшучиваешь!» «Уже с некоторой досадой», — отвечала девушка, — «разве можно отдавать подарки обратно?» «Маруся, пойми, ты видишь, что это такое?» И я ткнул пальцем в аскальный череп, глядевший на нас с ближайшего ящика. «Это какой-то очень некрасивый дяденька. Он, наверное, живет на другом конце океана, да?» «Дяденька-то, дяденька!», -то, дяденька! «Но и ты можешь стать такой, тетенькой, если...» «Странные слова ты говоришь», — обиженно прервала меня Маруся. «Такой я никогда не стану. Как это я могу стать такой? Но ты пойми, это череп, череп! Его зовут Череп-Череп? Значит, ты с ним знаком?» По ее тону я понял, что она не шутит. Я был ошеломлен. Позже я убедился, что обитатели рая действительно не знали, что под кожным и мускульным покровом их лиц скрыты черепные коробки, ведь они погребали своих усопших в глубине моря, и те исчезали для них навсегда. А так как в раю жизнь текла очень мирно, неторопливо и спокойно, и у островитян никогда не было несчастных случаев, травм черепа и прочих телесных повреждений, да и вообще никаких хворей они не знали, то их нисколько не интересовало, что у них там внутри, под кожей. Они не ведали даже, что у них сердца есть. Тиктакает что-то в груди, ну и пусть тиктакает. Когда мы с Марусей вышли из зловещего сарая, она сказала ласковым голосом, «Я убедилась, что ты очень придирчивый и очень любишь смеяться над другими. Но я не сержусь, ведь мы собираемся идти дальше. Ты что-то хотел сказать мне у моря?» И вот направились мы к уютной бухте. Маруся легкой, крылатой своей походкой шагала впереди. Я малость отставал. Тяжесть, что легла мне на сердце, передалась и в ноги. Теперь мне кое-что стало понятно. То судно, что мы видели с Марусей, ясное дело шло в конвои и везло взрывоопасный груз. Возможно, оно почему-либо отбилось от конвоя. Всплыла неприятельская подводная лодка, и, не желая тратить торпеду, Вероятно, запас торпед был на исходе, дала артиллерийский выстрел. Снаряд попал в трубу. Учитывая свойства своего груза, команда не стала ждать второго выстрела и, используя наличные плавсредства, быстренько покинула борт транспорта. Почему субмарина не потопила судно, неясно. Возможно, экономила свои огнеприпасы, а, быть может, подоспел крейсер, охранявший транспорты, и командиру подлодки было уже не до расправы над грузовым судном. Тут возможны всякие варианты. Факт тот что покинутое людьми судно долго-долго дрейфовало в океане, а потом шторм пригнал его к райской отмели. А наивные островитяне обрадовались этому с позволения сказать подарочку фортуны. И теперь планируют употребить взрывчатку на постройку семейного коттеджа для нас с Марусей. Дурни блаженные! Выходит, что ежели я женюсь на этой райской деве, то опасность в первую очередь угрожает мне и ей. О чем молчишь? Прервала мои размышления островитянка, и вдруг вспомнила куплет из гоп со смыком. В том куплете об Уде Скориотском речь шла. Блатная песня в ее устах звучала наивно и безгрешно. Я знал, что поет Маруся, не понимая смысла, просто хочет похвастаться своей памятью. А, быть может, хочет ревность во мне пробудить, ведь понимаю же я, что это из кузного репертуара. Но ревность во мне не вспухла. Меня только царапнуло, что она Иуду ни к селу, ни к городу упомянула. «Я к этому библейскому типу никакого отношения не имею», мысленно констатировал я. Но идти на верную смерть из-за того, что Маруся не понимает, какая взрывчатая кончина ожидает нас в случае свадьбы, это уж увольте. Короче говоря, объяснение не произошло. Мы вернулись в поселок вдвоем и мирно разошлись по своим жилищам. Маруся девушка гордая была. Она и виду не подала, что чего-то решающего от меня в тот день ожидала. Но ясное дело, после этой прогулки знакомство наше на разрыв пошло.